Мне пора, прошептала Катрин в голове у Вира, когда он менял пропотевшую после тренировки рубаху на свежую. В корзине для грязного белья скопилось уже большинство его вещей, но отнести прачкам или постирать самому времени не было. Он снова начал пропадать в чужих грезах, чужих снах, чужих историях, проживая жизни людей, которых давно нет. Застыв, Вир прислушался. Голос Катрин, единственный, кто остался, уже несколько дней слабел. Его с трудом можно было различить и спутать со звуками удара в сердце. «Дверь закрывается, дорога почти не видна, все ушли, осталась лишь я. Но теперь и мне пора». «Мне жаль», — искренне произнес он. «Без вас я останусь совсем один». «Возьми колокольчик. Возьми». Он взял. «Сожми его. Крепко-крепко. Вот» мы здесь звони в него ты встал на путь судьба показала тебе шанс так что лети юный вир завис светлячков и они помогут как помогали мы сперва меня выгнала не теперь уходите вы я мало что понимаю колокольчик он твое оружие твои знания твоя сила храни его куда ты уходишь где ты живешь как я найду вас найдешь если станешь достойным Все ту вины уходят туда, когда их путь здесь завершён, — сонно прошептала она, — мир трёх солнц и двадцати лун. — Разве он не сказка? — Теперь, пожалуй, что сказка. Прежде — нет. Туда ушли оставшиеся шестеро после победы на бледных равнинах Даула, после того, как Мальт открыл им путь. Туда уходим все мы. И они, и мы иногда можем возвращаться. Мы, чтобы помочь самым достойным. Шестеро? Я давно не знаю, на ну, каких лунных или солнечных тропах они потерялись. Но Мальт говорит, что его сестра сумеет проделать такое. Она предсказала это. И никак не успокоит свою совесть. Быть может, она и сейчас где-то рядом, среди людей. Передавай ей привет. Мне пора, маленький светлячок. Береги себя. Возроди надежду. Вернись к учителю. Кне, Но она... Нет, к другому учителю к той, что никогда не станет одной из нас, но все же так близко. Так близко. Жаль, что она не познает нас, как познал ты. Ты едва не убил ее. Вернись к ней. Твой полет связан с этими людьми. Я же сказала, ты уже полетел. Теперь просто не упади. Лети в трещотке прямо сейчас. Лети и ищи. Прощай, брат, и до встречи. И она замолчала. Вир с удивлением ощутил, вовсе не свойственное ему пощипывание в носу и ком, подступивший к горлу, словно только что он потерял старшую сестру. Или, быть может, не потерял, просто она уехала в далекое долгое путешествие и теперь совершенно непонятно, когда они не увидятся снова. Его научил Оглин. Надо всего лишь на всплывший в памяти облик человека наложить свое желание увидеться в реальности. То вины прошлого использовали это, если знали, как выглядит Асторы. Видели его лицо, а после пытались найти. Вир импровизировал. Вернулся в дом, где его когда-то держали, но строение стояло пустым и запертым. Проторчав час, никого не дождавшись, он решил, что хуже в любом случае не будет, и решил, что стоит попробовать. Первый болезненный удар палкой по лопатке не принес никакого результата. Вместо Лавиани ученик Не очень некстати подумал о рыжеволосой леди, и сформировавшаяся перед его глазами картинка каскадного дворца оказалась развеяна ветром, стоило лишь парню смутиться. Он внезапно понял, что думает о рыжей не в первый раз, и даже не во второй. Мысль о том, что она сейчас во дворце герцога, его ничуть не удивила. Вир потерял одного из своих светлячков — Со времен встречи славяне не все вернулись обратно, и теперь их оставалось десять. Пришлось начинать с самого начала. Перед его взором появился обшарпанный дом, улица, забиравшаяся куда-то вверх, несколько старых деревьев. Помня, что Катрин говорила ему о трещотках, он поспешил в этот район. Незнакомый, хоть и расположенный сразу за фехтовальщицами. Он бродил по нему в течение часа в поисках нужного дома и увидел Лавиане случайно, когда она кружила по улицам, а он стоял на смотровой площадке, ярдах в пятистах от нее. Расстояние было большим, но ее растрепанные седые волосы, которые раньше она собирала в косу, теперь сожженную его талантом, узнал. Так же, как и походку и сутулую осанку. Пока он искал лестницу и обходил квартал, она пропала из виду. Улица, ведущая под уклон, оказалась пуста. Вир кинулся вперёд, нырнул в один переулок, затем другой, никаких намеков на лавиане. Тогда вернулся обратно, поспешил вниз, в сторону фехтовальщиц, и, наконец, нашел искомый дом. У входа в него третинка старательно неспешно мыла оконное стекло. «Я ищу», — начал он, но там отнуло головой вверх, сказав, «Дверь с дельфином, все ваши уже там, последний этаж». «Все ваши», скорее всего, означало компанию, которая его пленила. Странный Тео, серьезный Шерон, злая Лавиани и, возможно, это Бланка, хотя он и видел ее в совершенно другом месте. Так что, оказавшись перед дверью, он уже собирался постучать, когда услышал разговор. И слышал достаточно, поняв, что Сойку надо выручать, если, конечно, он хочет, чтобы она его чему-нибудь научила. Лететь, а не расшибиться в лепешку, как советовала Нэ. Не. Очень необычное ощущение. Лавиане словно бы смотрела со стороны. Время замедлилось, и не она была причиной тому. Оба ее таланта оставались на лопатке. Но вокруг происходило нечто странное. Комната взорвалась, а затем начала неспешно разлетаться во все стороны, Перекрытия вздыбились, лопнули миллионами длинных щепок. Балки постигла та же участь. Черепица рассыпалась в мелкую крошку, и все это устремилось куда-то в небо. Стены пошли трещинами, отряхнулись от штукатурки, развалились на кирпичи, а те, в свою очередь, превратились в песок, широкими крыльями рассеявшийся по двору. Пол ушел вниз, и все четверо находящихся в комнате внезапно остались висеть в воздухе, висеть без всякой опоры. Лавиани видела изумленные глаза краза и полагала, что у нее они не меньше. А затем, наконец-то, сойки начали движение, устремившись в разные друг от друга стороны со все возрастающей скоростью. Лавиани видела, куда она врежется, в толстый ствол платана, находившегося в пяти десятках ярдов от нее. Попробовала извернуться, словно пловец, но ускорившееся время не оставило никаких шансов. Кто-то крепко схватил ее за правую голень. Сойка, уже понимая, что все кости превратятся в крошево, все же оскалилась, намереваясь перед ударом отвесить противнику тумака, но увидела вира. Он играл по правилам, которых лавиане не понимала но они миновали дерево и приземлились относительно мягко. Позади раздался запоздалый грохот. Крыша, долетев до наивысшей точки, рухнула вниз. Бежим, сказал Евир. Что? Ты сдурел, парень? От этой неприятности нельзя бегать, ее можно только закопать. Она дернула его на себя, и широкий зубчатый наконечник арбалетного болта вместо шеи мальчишки воткнулся в платан. Окровавленная внучка краза отбросила арбалет, взялась за кинжал, и Лавиане презрительно хохотнув обнажила нож и ринулась к ней. Меня зовут Урье. Сказал тот, кто встал напротив Вира, держа в руках два широких мясницких топора с короткими рукоятками. «А ты тот, кого мы искали». «Ну, видишь, как тебе повезло». «Он бы многое дал, окажись, у него сейчас в руках клинок». «Я не могу тебя убивать, друг, ты нужен шреву». «Это одновременно и хорошая новость, и плохая». Усмешка. «Но за то, что ты сделал, я срежу твою кожу со спины и отрублю ноги». «Рисовать-то для других соек можно и без них». «Много разговоров», — сказал Вир, и ударил так же, как когда он столкнулся с Лавиане на чердаке. Нэ однажды сказала ему, что колебания в серьезной схватке — это смерть. Нельзя замирать, надо действовать и все время двигаться, и потому ее ученик не сомневался. Тот, кто назвал себя Урье, был куда менее расторопен, чем Сойка. Он не смог увернуться». Сквозная дыра величиной скулак появилась в его груди, так что через нее стал виден двор, заваленный обломками верхнего этажа несчастного дома. Оплавленные края не давали течь крови, дымились, и от них затлела одежда. Сойка зашатался, упал сперва на колени, выронив топоры, а после лицом ткнулся в землю. Его левая нога хаотично дергалась в судороге, которая с каждой минутой ослабевала. Вир смотрел на только что убитого им человека, слыша, как за его спиной идет бой и извинят нож и кинжал. И в этот момент на него налетел крас. Эта проклятущая девка, даром что выглядела дура-дурой, ленивой, скучной, апатичной мартышкой, но драться умела. В другое время можно было бы удивиться. Однако Лавиане была готова к такому повороту событий, все таки у соплячки опытный учитель. И она хороша, «Для соплячки». «Никлеро, конечно, но очень достойная техника». Они двигались на пределе человеческих возможностей, пока не тратят таланты. Лавиане получила два глубоких пореза на левом предплечье и смогла ответить, отрезав противнице лишь самый кончик носа. «Ничего», — сказала она девчонке, в первую очередь, чтобы позлить. «Ты так уродлива, что это вряд ли тебя испортит». Та, наконец-то, использовала талант, разлетевшись, ослепивший лавяне золотистой пыльцой и собравшись в человека, но уже за спиной противницы. Они могли бы уйти. Вир был в этом совершенно уверен. Его талантов вполне на такое хватало. Ускориться и бежать, тратя светлячка за светлячком. Никто из них его бы просто не догнал, но Сойка решила влезть в драку. Она всегда лезла в драку а он, спасая ее, увяз в этом вместе с ней. И теперь ему приходилось тратить рисунки, чтобы выжить. Проклятый лысый старик оказался не Чита Ури, Хладнокровный, цепкий, целеустремленный. Вот уж кто не собирался уступать, и единожды увидев, как его подельник свалился с в груди, легко увернулся от точно такого же удара. Вооруженный простой короткой палкой, оббитый с обоих концов металлом, он махал ею как заведенный. Удивительно, но старый Сойка превосходил по скорости, силе, опыту, оценке ситуации и умению любого из фехтовальной школы Мессеры Менлайо, включая и самого мастера. А эта палка так и мелькала, выстраивая в воздухе невероятные конструкции, грозные в своей простоте и эффективности. Было видно, что старик, как и погибший Сойка, тоже планирует взять виры живьем, только не собирался разговаривать и угрожать. Слова будут потом, если будут. У Вира осталось пять рисунков. Три. Два. И все же он не смог увернуться от последнего удара, быстрого, плеточного, столь резкого, и палка обязательно влетела бы ему в лоб, если бы парень не подставил предплечье, используя талант. На миг оно стало тверже алмаза, и дерево, треснув, развалилось на две части. Один конец остался в руке старика, другой крутанулся в воздухе, Сойка ловко поймал его, а после атаковал растерявшего таланты ученика Нэ двумя еще более короткими дубинками. Единственное, что было у Виры под рукой — колокольчик, да чужой инстинкт, чужая память. Память человека, которого некогда звали Мальт. И предмет, уже так давно бывший у мальчишки, считавший его своим владельцем, откликнулся на неслышный зов и преобразился. Колокол выгнулся, раздулся, словно глина под пальцами гончара на круге, и, к удивлению, Вира превратился в круглый щит среднего размера, отлитый из уже знакомого металла. На рукояти тянулись символы шестерых, а по внешней поверхности щита танцевали люди с распахнутыми ртами, и тянулась фраза на старом наречии. Оба ковных конца палок ударили в щит, закрывший Вира, а после он ткнул им вперед, разбив лицо старика и сломав ему нос. Тот использовал талант, и тело Вира с чужими инстинктами снова сработало быстрее. Парень сместился, принял страшный удар ногой, все на тот же щит, крутанулся, закидывая руку за спину и снова избегая ранения от ускорившейся сойки. Он ловил движение противника лишь краем глаза и, не имея в запасе талантов, все же отражал атаки благодаря измененному колокольчику. Молокосос, несмотря на то, что был полнейшим идиотом и не умел самых простых для сойки вещей, оказался полон сюрпризов. И это если не упоминать, что он развалил целый этаж, и до ушей Лавиане доносились крики жителей квартала, спешащих на шум и грохот. Некоторые уже были здесь и смотрели, но она оплевать хотела на зрителей. Крас вошел в раж, потратив уже второй талант, но Вир сдерживал его мощный напор, не весть откуда взявшимся щитом, да еще и, похоже, ранил Сойку. Кровь алым веером разлетелась в воздухе, стоило только старику ускориться. Лавиане ловко подгадала момент, когда он вернулся в обычную форму, и теперь уже используя свой последний талант, что есть силы, швырнула в противника отрезанную голову девчонки. Она, словно выпущенная из требушета камень, врезалась ему в правый бок, заставляя отлететь на пять ярдов. Сойка оказалась рядом с Кразом быстрее, чем тот понял, что вообще произошло. Лежал полуоглушенный, пытаясь вдохнуть, а из его порванной одежды торчали бело-красные фрагменты ребер. «Я мог бы его спасти», — Вир остановился рядом, сжимая едва гудящий щит, «но, кажется, потратил все рисунки». Этот странный гул, словно затихающий колокольчик, был приятен уху Хулавиани. «Я могла бы просто уйти», — Сойка пропустила мимо ушей слова мальчишки, обращаясь только к кразу. Ее нож глубоко вошел в его покалеченную грудь. Сойка поймала себя на мысли, что ей жаль. Кажется, впервые жаль противника из себе подобных. Но у каждого решения есть последствия. И Красс, человек, бывший когда-то другом ее учителя, сделал свой выбор. Ей оставалось лишь поставить финальную точку. «Не спи!» — сказала она Виру. «На нас пялятся все трещотки. Шевели ходулями, Вир, пока не загребла стража». Они смотрели друг на друга, долго, ничего не говоря. Торчали на крыше мавзолей Родриго I, а на улицах шла облава. И стражники, а также примкнувшие к ним солдаты из ближайшего городского бастиона, искали подозрительных, приметных и хоть как-то похожих на лавиане и вира. Или совершенно не похожих, Все зависело от того, какого свидетеля спросить. Пока же беглецы пережидали, чтобы вернуться в свой район. Для этого следовало пройти по одному из мостов через Пьину, а Сойка здраво полагала, что все они сейчас находятся под пристальным вниманием служб правопорядка. На небе уже зажглись звезды, Ириона расцветала огнями, словно ночные бабочки черной земли, чьи кружевные крылья горели в джунглях разными оттенками пламени. Эти кружевы раскручивались, распутывались, охватывая район за районом, превращая все центральные, включая те, что шли вдоль набережной, в настоящую сказку. Вполне можно было представить, что не прошла тысячи лет, что все еще время единого королевства, а великие волшебники то и дело посещают южный город, расцветший после падения Аркуса и встречавший на старых плечах очередной год своей бесконечно долгой жизни. Но они не видели этой красоты. Изучали друг друга придирчиво, словно коты, оценивающие соперника или же жители трущоб Пубира. То, что мы там устроили, наконец произнес Вир, пробуя каждое слово на вкус, перестань скромничать, рыбы полосата! То, что ты там устроил, развалил дом, привлек всеобщее внимание, оставалось раздеться до голада, сунуть факел себе в задницу и бегать с ним, призывая герцога, чтобы уж окончательно всех удивить. Ну ты продолжай свою мысль. Благосклонно разрешила она. «То, что ты там устроил, Кару знает. поймет из всех немыслимых слухов. Он будет недоволен». «Да пошел к шаутам этот кривоглазый козел. Он сказал, что Сойкам запрещено появляться в Рионе. «Почему?» «Когда я была молода, этого правила не существовало. О чем там потом договаривался Борг, не ведаю. Его собака... Что? Собака... «Ты совсем тронута, если думаешь о какой-то шавке? Выброси из головы этого торговца. Дай!» Ее тон не допускал сомнений или каких-то иных толкований, как и протянутая рука. Вирус смехнулся. «Прости, конечно, но с чего бы это не делать? И где твое спасибо за спасение?» Сойка прожгла его взглядом, затем линия ее губ немного смягчилась. «Признаю, что ты влез в чужие дела очень вовремя. А теперь дай!» Он даже не сделал попытки подчиниться, чем вызвал у Лувяни новую волну раздражения. Впрочем, как и мысль о том, что этот Вир хотя бы не тряпка и не бежит исполнять первый же приказ не слишком-то знакомого ему человека. «Ты идиот!» — безапелляционно заявила она. «Тупая, упрямая дубина! Без всякого воображения! Довольно точно тебя назвала она, упрямый бычок! Сила есть, но мозгов нет!» Он негромко рассмеялся, и она отметила, что в этом смехе нет ни капли обиды. Ей это тоже понравилось. «Тебе не кажется, что ты начинаешь знакомство не с того?» «Ты дослушай сперва. А знакомство у нас давно уже состоялось, когда твой дар подумывал прикончить Тео, а я тебя остановила. Ты тогда проделал в чердаке дыру и спалил дом. Кстати, забавно. У тебя просто какой-то пункт по поводу зданий». Ты их разрушаешь легко, и походи да, и только повод. Рыба полосатая, о чем я говорила?» «Я идиот», — напомнил он ей. «Прекрасно, ты уже встал на путь осознания проблемы». Снова негромкий смех, и Лавиани с некоторым странным облегчением для себя поняла, что смеется он не так, как ее сын. Совсем не так. Это хорошо, что вся их похожесть лишь в одинаковых именах. Больше она бы вряд ли смогла выдержать. «Когда мы с Тео притащили тебя к Шерон, я довольно сильно сглупила и не сделала самую простую и, казалось бы, логичную вещь. Не спросила, сколько у тебя татуировок. Я насчитала восемь, но сколько ты потратил до встречи со мной? Так что ответь-ка, дружок, сколько у тебя всего рисунков?» Она видела, что тот раздумывает, стоит ли вообще говорить на эту тему. «Четырнадцать. Прекрасно!» А теперь не мог бы ты не корчить из себя клоуна? Поверь, я видела и повеселее. И ответить как нормальный человек. 14, но сейчас было 9. Остальные я потратил раньше, и они пока не вернулись. Серьезность его тона говорила сама за себя. Но Лавиане все еще сомневалась, а точнее, была просто оглушена цифрой. «Четырнадцать? Я так, на всякий случай интересуюсь. А ты умеешь считать, и там понимаешь разницу между 6 и 11. Умею. И их все еще 14. Охренеть, рыба рыба-плосатая!» В этой короткой фразе смешалось потрясение и восторг. Старая цапля для тебя расщедрилась. Не любишь ты, Нэ». Не. не люблю. Эта ворона хорошо подгадила мне в свое время. Не отрицаю, что она это могла сделать не специально, но мне не легче. Впрочем, к шаутам твою Не, и наши с ней дела. Если ты хочешь продолжать разговаривать со мной, то повежливее говори о моей учительнице». «Вот ведь наглый молокосос», — проворчала Сойка. «Ладно. Вообще не буду о ней говорить, кроме последнего замечания, что она ни хрена ничему тебя не научила. Что взять с татуировщика? Ну, так вернемся. 14 рисунков, и ты те, что у тебя были, сегодня потратил совершенно бездарно». Лупил дубиной буквально вслепую. Зачем? Тьма тебя знает. Растратил весь свой потенциал. Хотя, правильно подобрав таланты, мог ограничиться четырьмя или пятью. Ты не носишь оружие, это глупо. Ты не умеешь использовать то, что тебе дали. Это преступно. Ну-ка, начинай взрослеть, парень. А теперь дай посмотреть. На этот раз он вложил ей в руку колокольчик. Лавиане хмуро повертела предмет, придерживая язычок, чтобы тот не издавал звуков. «Помню его. Учитель забирал у Коуне, когда рисовал мои татуировки, а потом относил назад. Тот фокус с щитом. Как ты это проделал?» «Просто». «Покажи». «Я не знаю, как». «А говоришь просто. Ладно, разберемся. Разберемся? он поднял брови. «Разумеется». Я научу тебя, паре Фоксу, малыш. И не смотри так, я не добрая тётушка, и у меня на твой счет свои планы. Хотелось бы узнать, какие, прежде чем давать согласие. В Риону едет шериф Что-то мне подсказывает, что эта паскуда рано или поздно найдет меня, а я с ним не могла бы справиться даже в свои лучшие годы. Но вот у тебя есть шанс, если я тебя поднатаскаю.